Когда вечером старый смотритель замка, окончив последний раз свои дела, сидел грустный и задумчивый, к нему подошла неслышными шагами Далорис. Он и без слов понял то, что она хотела сказать ему. Сокрушённым сердцем он протянул ей руку. Далорис вывела своего отца и вместе с ним оставила замок. Когда при выходе Старый смотритель еще раз обернулся, чтобы навсегда проститься с любимым делом. Долорес увидела навернувшиеся на его глаза слезы. Сердце ее готово было разорваться от боли, и она судорожно указала рукой на окно, в котором виднелась фигура прекрасной графини. Горе тебе", едва слышно прошептала несчастная девушка. "Ты лишила меня моего единственного" Последнего счастья ты знатна, богата и достигнешь той славы, которой добиваешься, но никогда не быть тебе счастливы. Горе тебе. Я бедна и бездомна, но придет время, когда и ты будешь бродить подобно мне без отдыха и покоя, покинутая твоими друзьями. Но слова эти которых несчастная излила всю свою накипевшую боль, не долетели до ярко освещенных высоких окон. Наверху все предавались наслаждению и безмерному веселью, и прекрасная графиня не подозревала, что слова несчастной измунной далорес сбудутся. Далорес, взяв за руку своего старого слабого отца, скрылась с ним в тишине ночи. Все было тихо в маленькой квартире смотрителя замка, и розы, посаженные далорес, грустно поникли. Аббатство в горах. Отворите нам, почтенный старец. Нам нужно поскорее войти, громко проговорил офицер, закутанный в плащ, и со всей силой постучал в ворота старого уединенного монастыря Санта-Крус. Рядом стоял Дон, одетый в военную шинель, с бледным лицом и с белой повязкой на голове. На заднем плане, подли низких уродливых пиней, сгруппировалось шесть солдат королевских войск. "Кто вы и зачем стучитесь в такую пору?" спросил густой голос за высокой монастырской стеной. "Мы из королевской армии, брат привратник. Но не расспрашивай, а отворяй. Мы ведем с собой раненого"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 тяжело раненый в голову, немедленно желает видеть его. Я иду, милостивые государи, поспешно проговорил монах, и вскоре шум торопливых шагов его замер на монастырском дворе. Нам надо еще сегодня ночью забрать их в руки, так сказал норвежец своему адъютанту, рассерженному медлительностью привратника. — Лучшего случая нам нельзя ожидать! — Я родственник графа Мотора, со стороны матери. Поэтому он не откажет нам содействие. А те три офицера с удовольствием отдохнут тут несколько часов, так как они тоже порядочно утомились. Маркиз ранен. Клянущейю, а не отчаянной храбреццы, произнёс норвежец. Я был уже почти уверен, что они в моих руках. Сколько человек осталось при нас? Шесть, господин генерал. Так, стало быть, в борьбе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 привезут мой труп. Я клялся в этом королеве. В то время, как оба офицера ожидают у монастырских ворот возвращение привратника, мы можем воспользоваться минутой, чтобы осмотреть местность. Аббатство и монастырь Санта-Крус находились в Гадарамских горах.